В комнате было окно, стул с прямой спинкой и большое кресло фирмы «Минти». Настолько дряхлое, что сидеть в нем нужно было осторожно, зато очень удобно. На стену я повесила две картины молодых иракских художников. На одной была изображена печальная корова подле дерева, другая, на первый взгляд, представлялась калейдоскопом пятен всех возможных цветов или лоскутным одеялом. Но, присмотревшись, можно было увидеть, как из этого многоцветия выступают два ослика, которых хозяин ведет через сук. Меня эта картина очаровала. Пришлось ее оставить там, потому что она всем очень нравилась, и ее перевесили в общую гостиную. Но когда-нибудь я хотела бы получить ее обратно. дональд Уайзмен, один из наших эпиграфистов, прикрепил на дверь моей комнаты табличку, оповещавшую, что это Бейт Агата, дом Агаты. И в этот Агатин домик я удалялась ежедневно, чтобы немного поработать. Но большая часть дня уходила на фотографирование или реставрацию и чистку находок из слоновой кости. Через наш дом прошла великолепная плеяда поваров. Один из них был сумасшедший из португальской Индии. Готовил он хорошо, но с каждым днем становился все тише и тише. Наконец пришли поварята и заявили, что Джозеф их тревожит, он стал странный, а однажды он исчез. Мы повсюду искали его, уведомили полицию, но нашли и привели его обратно люди шейха. Он объяснил, что получил указание от Господа Бога и обязан был повиноваться, поэтому ушел, но теперь ему велено вернуться и следить за тем, чтобы воля Божья исполнялась. Похоже, он не делал различия между всемогущим и Максом, бродил, бывало, вокруг дома, и, завидев Макса, что-то разъясняющего рабочим, падал перед ним на колени и целовал край его брючины, чем страшно его смущал. «Встань, Джозеф!» — говорил Макс. — Я должен сделать то, что ты велишь мне, Господи. Скажи мне, куда идти, я пойду. Пошлешь в Басру — пойду в Басру. Велишь посетить Багдад — посещу Багдад. Отправишь на север в снега — пойду в снега. — Я велю тебе, — отвечал Макс, стараясь подражать манере, приличествующей всемогущему, — идти сейчас на кухню и приготовить нам пищу нашу насущную. — Иду, господин отвечал Джозеф, еще раз целовал отворот брючины Макса и отправлялся на кухню. К сожалению, иногда происходили сбои. Джозеф принимал команды по каким-то другим каналам и куда-то уходил. В конце концов, мы вынуждены были отправить его обратно в Багдад. Деньги мы зашили ему в карман и дали телеграмму родственникам. Тогда наш второй слуга, Дэниел, сказал, что немного разбирается в стрепне и готов поработать на кухне оставшиеся до конца сезона три недели. В результате у всех началось перманентное расстройство желудков. Он всегда кормил нас одним и тем же блюдом, которое называл «яйца по-шотландски». Нечто неудобоваримое, приготовленное, к тому же, на каком-то подозрительном жире. Дэниел был разжалован до окончания сезона, после того, как поссорился с нашим шофером. И тот в сердцах сообщил нам, что Дэниел припрятал в своих вещах 24 банки сардин и много других деликатесов. Дэниел получил нагоняй, ему было объявлено, что он опозорил себя не только как христианин, но и как слуга, что он скомпрометировал христианство в глазах арабов и что мы больше в его услугах не нуждаемся. Это был самый плохой из слуг когда-либо у нас работавших.